Народ в Листре. 14 глава, стихи с 8 по 18. Молниеносное исцеление хромого от рождения в Листре произвело на народ ошеломляющее впечатление, можно было бы сказать, слишком большое. Слепота духовная, как и слепота физическая, оставляет человека либо в неподвижности, либо заставляет его делать движения лишние, ненужные, иногда духовно гибельные. И духовно слепые предапостолом либо цедят сквозь зубы лениво «об этом послушаем в другое время», либо кричат «боги в образе человеческом сошли к нам». Глухие не хотят слушать апостолов, как некоторое по-новому скучное учение человеческое – или, видя чудо, впадают в такой же восторг, как после насыщения тысяч людей питью хлебами, и хотят чудотворца сделать своим царем или причислить к сонму богов. Если Господь Иисус Христос только скорбно уклонялся от людей, Царствия Божие не понимающих, то апостолы Павел и Варнава, естественно, возмутились духом до такой степени, что разорвали свои одежды. Современный, разумный, осторожный проповедник пожалел бы, конечно, своей одежды. 1900 лет тому назад все было проще и горячее. С жаром бросились в толпу так плохо ею понятые апостолы, так не к славе Христовой понятые. Исцеление Хромова произвело нужную реакцию — обнаружив подлинное духовное состояние народа и дало апостолам новый повод горячего свидетельства о истине этим поверхностным и жестоковыйным, даже в добрых чувствах своих, людям. Жестоковыйность, плотяность религиозная, фанатичность одинаково далека от Бога как в зле, так и в добре. Можно себе представить, сколь мучительно было для светлого, смиренного Духа апостолов эта попытка языческого обоготворения их самих. Они, учившие о совершенном обожении человека во Христе, должны были особенно страдать от человеческих стремлений к темному их обоготворению. С разодранными одеждами, крича,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 Здесь было и материнское утешение народа в младенческом безумстве его».